Минус три пенса за автобус. 9 шиллингов от жалования. Чем это обернется на неделе, лучше не думать. пять он взял в долг у Джулии. Сестру Гордон навестил в четверг. Ее жилище возле графского двора, хотя и на третьем этаже с черного хода, выглядело гораздо благородней, конуры Гордона. Единственная комната сестры смотрелась почти гостиной.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 обитое вощенным ситцем кресло в рассрочку на 13 месяцев. И расставленные всюду рамочки с фотографиями родителей, брата и тети Энжелы, а также замысловатый календарь из березовых дощечек, чей-то рождественский подарок, перл в выжигании по дереву и абсолютно непригодный. Гордона здесь душила смертной тоской.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 Тебе ведь крепкий, вздохнула Джулия, нерешительно вытянув над чайницей гусиную шею.